«Поешь еще немножко», — сказал он. «Ешь, не стесняйся. Ешь так, чтобы острие крючка попало тебе в сердце и убил тебя насмерть», — подумал он. «Всплыви сама и дай мне всадить в тебя гарпун». «Ну вот и ладно, ты готова?» — насытилась волю. «Пора», — сказал он вслух и, сильно дернув обеими руками лесу, выбрал около ярда, а потом стал дергать её снова и снова, подтягивая бичеву поочерёдно то одной, то другой рукой и напрягая при каждом рывке всю силу рук и тела. Усилия его были тщетны, рыба медленно уходила прочь и старик не мог приблизить ее к себе, не на дюйм. Леска у него была крепкая, рассчитанная на крупную рыбу, и он перекинул ее за спину и натянул так туго, что на ней запрыгали водяные капли. Затем леса негромко зашипело в воде, а он все держал ее, упершись в сиденье и откинув назад туловище. Лодка начала чуть заметно отходить на северо запад. Рыба плыла и плыла, и они медленно двигались по зеркальной воде. Другие наживки все еще были закинуты в море, но старик ничего не мог с этим поделать. «Эх, если бы со мной был мальчик», — сказал он, «Меня тащит на буксире рыба, а я сам изображаю буксирный битинг. Можно бы привязать бичевку к лодке, но тогда рыба чего доброго сорвется. Я должен крепко держать ее и отпускать по мере надобности. Слава богу, что она плывет, а не опускается на дно». А что я стану делать, если она решит пойти в глубину? Что я стану делать, если она пойдет камнем на дно и умрет? Не знаю, там будет видно. Мало ли, что я могу сделать. Он упирался в бичевую спиной и следил за тем, как косо она уходит в воду и как медленно движется лодка на северо-запад. «Скоро она умрет», — думал старик. «Не может она плыть вечно». Однако прошло четыре часа. Рыба все так же неутомимо уходила в море, таща за собой лодку, а старик все так же сидел, упершись в банку с натянутой за спиной лесой. «Когда я поймал ее, был полдень», — сказал старик, — «а я до сих пор ее не видел». Перед тем, как поймать рыбу, он плотно натянул соломенную шляпу на лоб. И теперь она больно резала ему кожу. Старику хотелось пить. И осторожно став на колени так, чтобы не дернуть бичеву, он подполз как можно ближе к носу и одной рукой достал бутылку. Откупорив ее, он отпил несколько глотков. Потом отдохнул. Привалившись к носу, он отдыхал, сидя на мачте со скатанным парусом, стараясь не думать, а только беречь силы. Потом он поглядел назад и обнаружил, что Земли уже не видно. «Невелика беда», — подумал он, — «я всегда смогу вернуться, правильно на огни Гаваны. До захода солнца осталось два часа, может быть, она еще выплывет за это время». Если нет, то она, может быть, и выплывет при свете луны. А то, может быть, на рассвете. Руки у меня не сводят, и я полон сил. Проглотила ведь крючок она, не я. Но что же это за рыба, если она так тянет? Видно, она крепко прикусила проволоку. Хотелось бы мне на нее поглядеть хоть одним глазком, тогда бы я знал, с кем имею дело.